Глава 4. Елена Петелина разлепила отяжелевшие веки. Увидела облака на голубом небе, красивые, пышные и низко-низко. Повернула голову к свету. Матовый плафон вместо солнца показался ей настолько ярким, что она зажмурилась. Облака настоящие, эта картинка на потолке догадалась она не зная как относится к увиденному прислушалась к своим ощущениям во рту сухо жутко хочется пить голову словно сдавливают железные обручи в груди покалывает а голова она испугалась ее сознание было похоже на глухо тонированный черный автомобиль вселяет беспокойство, но невозможно понять его причину. елена вновь открыла глаза оперлась рукой и села. Удивленный взгляд с трудом фокусировался на незнакомых предметах. Где я? Что произошло? Она находилась в комнате без окон, какие бывают в приличных саунах. Ну да, так и есть. Справа стеклянная дверь, за которой видны деревянные полки. Сбоку душевая кабина. Напротив полукруглый бассейн с подсвеченной голубой водой. Бассейн примыкает к стене, на которой нарисованы камыши, цветочная поляна и лес. А над ним идеальное дурацкое небо. которую она уже видела. Интерьер дополняли, столик и два лежака, на одном из которых она оказалась. «Где я? Как сюда попала?» Опять беспомощно застучала в висках. Выхватив взглядом пластиковую бутылку с водой на столе, Елена взяла ее и с подозрением осмотрела. Фабричная упаковка крышки запечатана, ослабевшей рукой она отвинтила колпачок. Пол-литра живительной влаги прибавили сил, в голове слегка просветлела. Она совершенно не помнила, как здесь оказалась, но могла уже рассуждать логически. На ней черное платье с белыми манжетами, в котором она пошла в ресторан на вечер встречи с одноклассниками. На полу ее черные туфли. Слава богу, что перед сном она их скинула, и ноги отдохнули. Сумочка, в ней телефон. Елена вскочила, обшарила лежак, заглянула под столик и в сауну. Зачем-то даже осмотрела дно бассейна. Сумочки нигде не было. Не может быть. «Я ни разу не теряла сумки». Она обула туфли, направилась к двери и дернула за ручку. Заперта. Припала к двери ухом, прислушалась. Тишина. Нервы ее не выдержали, и она заколотила ладонью по двери, требуя открыть. Через пару минут ладонь горела огнем и снова хотелось пить. Это были единственные последствия ее активности. Елена вернулась к лежаку и мысленно обрисовала безрадостную ситуацию. Ее заперли, судя по всему, в подвале частного дома. Кто – неизвестно, с какой целью – тоже. Кажется, ее беспомощным состоянием похититель не воспользовался. По крайней мере, белье по-прежнему на ней и ничего не порвано. Это похищение или чья-то дурацкая шутка? Вспоминай, как ты здесь оказалась, – приказывала себе Елена. Вчера вечером в этом платье она вместе с Маратом Валеевым поехала на такси в ресторан «Казачий двор» на встречу с одноклассниками. Ресторан «Казачий двор» находился за городом, рядом с торговым центром. Их класс арендовал отдельный банкетный зал. Со многими Елена ни разу за 20 прошедших лет не виделась после школьного выпускного. С первой минуты игра в узнавашки и нарочито радостные голоса. Охи, ахи, оценивающие взгляды и прямые вопросы. Других посмотреть и себя показать. Это как раз про встречи выпускников. Сначала восторженные разговоры на тему. А помнишь, будто все лучшее случилось в детстве? И сразу переход. Ты кем работаешь? А муж, а дети. Да ты что? Придирчивый осмотр чужих фигур и шепоток по кругу. Светка потолстела, бедняжка. У нее трое детей. Сама попробую роди и не растолстей. У Кати грудь видела аж из декольте ее шарики выпрыгивают, и не признается, что искусственная. У Ленки Глузкиной ни одного лишнего грамма, вот стерва. В школе худышкой была, сейчас чуть налилась. Стала женственной, а глазками, как и раньше, в сторону мужиков стреляет. Каждого попросили принести по одной школьной фотографии. Их прикалывали на стенд у входа. Елена выбрала свою любимую, где она беззаботно и весело подбрасывает осенние кленовые листья на субботнике в 10 классе. Марат, как увидел, сразу взъелся. «Ты специально меня подразнить хочешь?» Оказывается, в кадр тогда попал Сергей Петелин и ее будущий муж. Его взгляд не оставлял сомнений в нежных чувствах, что заметили и со смехом прокомментировали многие. Сам Марат приколол коллективное фото из пионерского лагеря в Коктебеле. На площадке после торжественной линейки в начале смены пионеры в белых рубашках, синих пилотках, красных галстуках и зеленых шортах. Вожатые одеты почти так же. Начальство в длинных брюках и руководители кружков одеты пестро, кто во что гораст. Дети уже собирались расходиться. И стройность рядов была нарушена. В центре кадра три одиннадцатилетних друга. Марат Валеев, Дима Русов и Андрей Бахлин. Все сияют от счастья. «Чтобы не забывали», – объяснил Валеев свой выбор, показывая на улыбающегося миловидного Диму Русова. «Это последнее фото с ним. Через месяц его собьет электричка». Припомнив эту фотографию, в голове Петелиной щелкнуло. Андрей Бахлин, владелец сети ломбардов и банка, Он звонил ей ночью с какой-то проблемой, даже в чем-то пытался обвинить. С она ничего не поняла. Кажется, они условились встретиться и поговорить в ресторане. Уже кое-что. Память возвращается. Итак, надо восстановить события по порядку. Она и Марат прикололи фотографии, у стенда было многолюдно. Она защебетала с бывшими школьными подругами. Говорили все сразу, но Ленка Глузкина умудрялась быть в центре внимания. Она со смехом рассказала, что работает в школе учительницей русского языка. У меня по всем предметам были тройки, а по русскому четыре. Вот и учу юных оболтусов. Жи-ши, пиши с буквой И. А что, зарплату нам подняли, отпуск всегда летом. Одно плохо, мало в школе мужиков. Но я дважды была замужем. Да-да, гордо воскликнула Ленка и перешла на вороватый шепот, посматривая по сторонам. И сейчас нахожусь в активном поиске. Смелая. Кажется, она первой рассталась с девственностью и фотографию притащила, как скрытую рекламу, точнее не прикрытую себя в купальнике в эффектной позе. Наверняка это студенческое фото. Вот жучка. Давно? спросила Петелина и не удержалась от укола, сколько лет в поиске? Однако Глузкина не слышала подруг. Ее взгляд сканировал безымянные пальчики мужчин. Линия бедер невзначай касалась ни не окольцованных. Смелое декольте служило визуальным магнитом. В это время к Елене подошел Андрей Бахлин. Он явно хотел поговорить, но Марат его перехватил. Друзья детства вместе рассматривали фотографию из пионерского лагеря. Сначала они говорили тихо, а потом начали громко и ожесточенно спорить. Вспомнив о гражданском муже, Елена взвилась. «Где Марат? Почему я одна в незнакомом месте? Он должен меня спасти!»